В 1974 году, все еще работая в Ксерокс, я создал свою первую корпорацию и начал собственное дело. В моей колонке активов уже было несколько пунктов, и теперь я намерился увеличить их количество. Эти отчисления и зарплаты действительно подтверждали, что все эти годы мой богатый папа говорил чистую правду. «Я видел, что меня ждет, если я последую совету образованного отца». Многие работодатели считают, что советовать работникам иметь собственный бизнес повредит их делу. Конечно, в некоторых случаях это совершенно справедливо. Но когда я сосредоточился на своем собственном деле и стал покупать активы, я начал работать еще лучше. Теперь у меня появилась цель. Я рано приходил и усердно трудился, стараясь накопить как можно больше денег, чтобы начать вкладывать их в недвижимость. На Гавайях как раз начался бум, а значит, можно было сделать целое состояние. Чем лучше я это понимал, тем больше копировальных машин я продавал. Чем больше я их продавал, тем больше я зарабатывал и, конечно, тем больше вычитали из моей зарплаты. Это меня вдохновляло. Я так хотел вырваться из этой ловушки, что работал еще усерднее. К 1978 году я прочно вошел в первую пятерку торговых агентов компании и не раз занимал среди них первое место. Я мечтал вырваться с дорожки для крысиных бегов. Менее чем через три года я зарабатывал в своей собственной маленькой корпорации, которая специализировалась на недвижимости больше, чем в Ксерокс. А деньги, которые появлялись в колонке активов из моей собственной корпорации, это был результат работы денег на меня. Это не я стучал в двери и предлагал копировальные аппараты. Совет богатого папы на практике оказался еще разумнее. Вскоре приток денег от моей собственности настолько вырос, что это позволило мне купить первый парше. Коллеги из «Ксерокс» решили, что я трачу свою зарплату, но это было не так. Моя зарплата уходила на активы. Мои деньги продолжали усердно работать на меня. Каждый доллар в колонке активов стал работником, который стремился увеличить число работников и купить хозяину новый парше на доллары, которые не облагаются налогами. Я начал работать на Xerox еще старательнее. План действовал, а моя новая машина стала тому подтверждением. С помощью уроков богатого папы я смог выйти с пресловутой дорожки для крысиных бегов не слишком поздно, я смог сделать это благодаря прочным финансовым знаниям, полученным из этих уроков. Без этих знаний, которые я называю финансовым IQ, дорога к финансовой независимости была бы гораздо сложнее. Теперь я учу других на семинарах в надежде, что смогу поделиться с ними этим знанием. Я не устаю напоминать им, что финансовый IQ – это совокупность знаний, относящихся к самым различным сферам деятельности. Первое – это бухгалтерский учет. То, что я называю финансовой грамотностью. Это необходимый навык для тех, кто хочет создать свою империю. Чем за большее количество денег вы несете ответственность, тем больше требуется точность, а иначе все ваше здание разрушится. Это левое полушарие, ответственное за детали и мелочи. Финансовая грамотность – это способность читать и понимать финансовые отчеты. Она позволяет видеть силу и слабость любого бизнеса. Второе – это умение делать инвестиции. Это я называю наукой о том, как деньги делают деньги. Сюда входят определенные стратегии и формулы. В этой сфере работает правое полушарие мозга – творческое. Третье – это знание о рынке. Это наука о спросе и предложении. Нужно знать технические аспекты рынка, которые управляются эмоциями. Кукла Эльма Пощекачи меня во время Рождества 1996 года ⁇ яркий пример рынка, управляющегося эмоциями. Еще один фактор рынка ⁇ это основной или экономический смысл инвестиции. Имеет ли то или иное капиталовложение смысл в текущих рыночных условиях? Многие люди считают, что концепции инвестирования и рыночной экономики слишком сложны для детей. Но они не понимают, что дети знают эти предметы инстинктивно. Да, если вы не знаете, что такое кукла Эльма. Это персонаж передачи «Улица Сезам», который усиленно рекламировался для детей как раз перед Рождеством. Почти все дети хотели получить такую игрушку и ставили ее первым пунктом в списке желаний. Многие родители решили, что компания намеренно изъяла куклу с рынка, продолжая ее рекламу. Из-за высокого спроса и недостаточного предложения возникла паника. Поскольку этих кукол нельзя было найти в магазине, спекулянты увидели прекрасную возможность заработать на отчаявшихся родителях. Те, которым не повезло, и они не нашли куклу, пришлось довольствоваться другой. Невероятная популярность куклы Эльма Пощекачи меня была совершенно непонятна, но это прекрасный пример того, как работает экономика спроса и предложения. То же происходит при продаже ценных бумаг, недвижимости или билетов на бейсбольный матч. Четвертое ⁇ это закон. Если вы будете создавать свою корпорацию на основе знаний бухгалтерского дела, инвестирования, рынка, и добавите к этому юридические знания, она начнет расти очень быстро. Человек, который знает о пользе корпорации в смысле уплаты налогов и юридической защиты, может разбогатеть гораздо быстрее, чем обычный служащий или владелец мелкого бизнеса. Это как разница между тем, кто летает, и тем, кто идет пешком. Она особенно важна, когда речь идет о богатстве с точки зрения долгосрочной перспективы. Первое. Преимущества при уплате налогов. Корпорации доступно многое из того, чего не может делать отдельный человек. Например, оплачивать расходы до уплаты налогов. Это отдельная интереснейшая область знаний, в которую, правда, не стоит углубляться если у вас нет солидных активов или собственного дела. Служащие зарабатывают деньги, с них берут налоги, и они пытаются прожить на то, что остается. Корпорация зарабатывает, тратит все, что может, а затем с нее взимают налог с того, что осталось. Это одна из крупнейших налоговых уловок, которые применяют богатые. Корпорацию легко создать и поддерживать, если вы владеете инвестициями, приносящими хороший доход. Например, если вы владеете корпорацией, отпуск записывается как заседание на Гавайях. Починка и страховка автомобилей, издержки компании. Членство в клубе здоровья, конечно же, производственная затрата. Почти все обеды в ресторане частично оплачиваются компанией. И так далее, и тому подобное. Но это легально оплачивается долларами, из которых еще не высчитан налог. Второе. Защита от судебных разбирательств. В нашем обществе очень любят судиться. Каждый хочет урвать кусок от вашего пирога. Состоятельные люди прячут большую часть своего богатства с помощью корпораций и трестов, чтобы защитить свои активы от кредиторов. Когда кто-то подает в суд на богатого человека, он часто сталкивается с целой системой юридической защиты и обнаруживает, что этот богач на самом деле не владеет ничем. Он управляет всем, но ему ничего не принадлежит. Бедняки и средний класс стремятся, чтобы им принадлежало все и вынуждены отдавать это по первому требованию государству или другим людям, которые любят судиться с богатыми. Они научились этому из истории о Роббине Гуде. Забирайте у богатых, отдавайте все бедным. В этой книге я не буду останавливаться на деталях управления корпорацией. Но скажу одно. Если вы владеете какими-либо законными активами, стоит как можно скорее узнать о том, какую пользу может принести корпорация. На эту тему написано много книг, которые поэтапно расскажут вам, как создать собственную корпорацию. Финансовый IQ – это фактически сплав многих навыков и талантов. Но я бы сказал, что в первую очередь это комбинация четырех пунктов, перечисленных выше. Если вы стремитесь разбогатеть, вам нужно именно это. Итак, богатые владельцы корпораций – первое, получают деньги, второе – тратят деньги, третье – платят налоги. Люди, работающие на корпорации, первое – получают деньги, второе – платят налоги, третье – тратят деньги. Мы убедительно советуем вам организовать вокруг своих активов собственную корпорацию. Пусть это станет частью вашей общей финансовой стратегии.